Глава четвертая Лихолистник многолетнее магическое растение, встречающееся в предгорье Гуконского хребта. Является ценным лекарственным растением, применяется в алхимии как компонент для зелий. При несоблюдении правил сбора становится крайне ядовит. Используется лихолисник также для лечения последствий магического истощения. Из справочника лекарственных растений за авторством мастера Фолиуса из Энтериэля. Для усиления впечатления и придания соответствующего настроения спутникам, я перенес Ньютона с Пандорой не в главный зал, а ко входу, с усмешкой наблюдая за вздыбившейся шерстью на загривке Ракшаса, будто перепуганный кот, только прямоходящий. Пандора в этот раз вела себя намного спокойней, так как стражи она уже видела. Зверюшки меня не разочаровали. С интересом обнюхав Ньютона, а чего тот застыл а кисоленой стоп? Страж вернулся на место, потеряв интерес, к шокированному Ракшасу. Ты ему понравился, не то что предыдущий соискатель. Я постарался сказать это серьезным голосом, стараясь не заржать. А что случилось с прошлым соискателем? Тихо спросил он. «Съели?» и Я пожал плечами. Могу поклясться, что стражи прекрасно меня понимали, так как в следующее мгновение вторая гончая тихо зарычала, а потом плотоядно оскалилась, что было похоже на ехидную улыбку. Хорошо, что не гавкнула, иначе психика моих спутников могла и не выдержать. Войдя внутрь, я сразу направился к жертвенной чаше, поманив за собой спутников. Коротко объяснив, что делать и как именно нужно просить, отошел в сторону, наблюдая за первым и спрашивающим. Подношение Пандоры вспыхнуло темным пламенем, исчезнув, и девушка на миг окуталась мглой. Тиамат приняла дар, одарив эльфийку сменой специальности. Ньютон тем временем с любопытством оглядывал зал. «Когда Пандора отошла от чаши, я подтолкнул парня. Теперь твоя очередь!» Как только я узнал, какой у парня игровой класс, В голове что-то щелкнуло. И сейчас было очень интересно, какую специальность обретет рунный маг, небезосновательно подозревая, что он получит возможность оперировать с теми же самыми символами, что и я. Нужно будет потом с ним пообщаться на эту тему. Думается мне, что узнаю немало интересного. «Что случилось?» – поинтересовался я, заметив слегка растерянное лицо Ньютона после обретения новой специализации. «Пока не знаю». Медленно ответил Ракшас, вчитываясь в логи. «Я о таком даже не слышал. И оговорюсь сразу. Я знаю почти все специальности в этой игре. Что тебе дали?» «Специальность называется печатник. Очень любопытно». Ньютон чуть ли руки не потер от охватившего его исследовательского зуда. «Так». «Ага». Глаза Ракшаса обрели осмысленность, когда он вынырнул из логов. «Невероятно!» «Нужно срочно попробовать это в действии». «Так, Ломоносов, пришлось пресечь излишне ретивого исследователя. Не нужно здесь этого нездорового энтузиазма. Выйди наружу, там хоть обкастуйся». Предупредил я, уже понимая, что фраза «срочно попробовать» у этого типа неразрывно связана с определениями «немедленно, сейчас и пофиг». «Нет, ты не так понял». Смутился он. «И это? Может, мы в другом месте попробуем? Ну, вдруг мы стражам помешаем?» «Да, понятно, что второй раз к этим милым собачкам ты выходить не готов». «Хорошо. Дальнейшие опыты проведешь в Гарконской пустоши. Все? Готовы?» Свиток рассыпался прахом, а перед нами развернулся портал в Мирт. «Если вы закончили, тогда прошу». Я указал на сияющий переход. «Слушай, Белый», — замялась Пандора, — «мне нужно на пару дней в Вардейл. Остались кое-какие незавершенные дела». «Возможно, я буду не на связи». «А тебя не смущает твоя ниже плинтуса просаженная репутация с порядком?» Удивился я. «Будет немного сложнее, но мне реально нужно объясниться с бывшим работодателем». Она вздохнула. «Иначе у меня могут быть серьезные проблемы». «Я могу тебе в чем-то помочь. Надеюсь, до этого не дойдет». «Ладно, в душу лезть не буду. Тогда, если что, пиши». Я поплотнее запахнул ворот куртки. «И да». «Спасибо тебе за предложение, реально спасибо!» Успела произнести эльфийка, прежде чем исчезла в вспышке портала. Странный разговор оставил неприятное сосущее чувство, что ее разговор с неким Роландом, которым она меня когда-то пугала, пройдет не так уж и гладко, как она сейчас пыталась мне преподнести. «Надеюсь, что моя чуйка сейчас ошибается!» светлых дней наставник слегка поклонился я метру когда дверь в его жилище распахнулась найдется ли у вас немного времени для меня ушам своим не верю трыгу мне в жены неужели тебе на турнире башку все таки отбили изумился Метр. а ну ка повтори еще раз что ты только что сказал хочу убедиться что ты понимаешь смысл того что говоришь издеваетесь наставник Я лишь поинтересовался, найдется ли у вас на меня время, если я не вовремя могу зайти позже. «Невероятно!» — снова ахнул он. «Наверное, что-то все-таки подохло в горконской пустоши. Ну, заходи, раз ты такой вежливый сегодня!» Он посторонился, пропуская меня в дом. «Могу даже отвару предложить в такой-то праздник!» Вытащив из инвентаря аккуратный бумажный сверток крест-накрест с перетянутой тряпичной лентой, я подал его мастеру. Я тут проходил мимо лавки Фолиуса. В общем, вот, эльф сказал, что это ваш любимый сбор. Я ни разу не пожалел, что за этот сверток мне пришлось отдать аж 400 золотых, поскольку ошарашенный наставник – зрелище настолько невероятное, что я сам слегка растерялся». «Так...» — отложил он сверток. «Что ты натворил? Сжег мирт? Открыл в пустоши портал на нижний план? Снова спровоцировал черную декаду? С каких радостей ты такой приторный?» «Ну, вы же сами меня научили, что и с пустыми руками хуже требующего. Мне все равно с вами нужно было поговорить, посоветоваться». «Почему бы и не сделать приятное Хуману, который тратит на тебя свое время?» «Жалко, этого крик не слышит», — покачал головой Метр, оправившись от первого удивления. «Он точно не поверит!» «Наставник, может, хватит? Я же понимаю, что вы сейчас шутите». «Ишь ты, понимает он!» — беззлобно проворчал Метр. «Садись уже, я сейчас воду вскипячу, будем пробовать твой подарок» если Фолиус продал то о чем я думаю тебе должно понравиться дождавшись пока старик отмерит положенное количество на каждую пиалу и зальет отвар еще кипящей водой я начал говорить во первых хочу поблагодарить вас за те умения которым вы меня научили без них я не смог бы победить в турнире давай так прищурился он накрывая пиалы специальными глиняными крышечками. «Будем считать, что я оценил твой подход и вежливость. Спасибо. Но не мог бы ты коротко и по делу сказать, что тебе от меня нужно? Новые умения на свой уровень. И, если да, тренировочный полигон. И еще хотел снова попросить кольцо вашего наставника, которым я не успел воспользоваться. Я собираюсь на старое кладбище ордена». Слова повисли в воздухе, но наставник не спешил отвечать. Казалось, что он их вообще не услышал. Вместо этого он снова начал возиться с пиалами. Неспешно сходив за деревянным подносом, он аккуратно снял с емкости нагревшиеся крышки, положив их на него, а после пододвинул ко мне одну из пиал. Вы употребили травяной сбор поцелуй Суоны. Выносливость плюс 37. Интеллект плюс 20. Восприятие плюс 23. Поцелуй Суоны – любимый напиток правителя Айталской империи. Рецептура поцелуя с ООНы не меняется уже несколько веков, даря наслаждение истинным ценителям этого прекрасного напитка. Состав неизвестно. Время действия – 60 минут. Ничего себе бафнуло! Да и подобного вкуса, который, к слову, был восхитительным, я никогда не пробовал. Даже не представляю сейчас, с чем можно его сравнить. Себе что ли прикупить такого? «От частого применения эффект смазывается, так что забудь!» Бесцеремонно прочитал мои мысли мэтр. «Чаще, нежели два раза в шесть седмиц, его пить нельзя. А после нескольких недель постоянного принятия ты не сможешь пить ничего другого. Все будет невкусным и пресным. Вряд ли Тиамат обрадуется, что ее первожрец превратится в идиота с безумным взглядом и трясущимися конечностями». Я с опаской отставил пиалу в сторону. Не хватало еще в игре на наркоту подсесть. Просадив статы и угробив персонажа. Понятно, что система будет вешать дебафы. Но вот если подумать дальше, судя по словам наставника, они вполне могут быть либо неснимаемыми, либо же пожизненными. Даром такого счастья не нужно. Ты пей. Мэтр усмехнулся. Сейчас с тобой точно ничего не произойдет. Наставник, Я слышал твои слова. «Значит так. Сейчас допиваешь и идешь заниматься своими делами, а на закате я снова жду тебя здесь. Никакими благословениями, зельями или свитками ты не пользуешься. Прийти ты должен ко мне чистым и без травм. Все понятно?» «Спасибо вам большое». Я вскочил из-за стола залпом допив сбор и еще раз поблагодарил, но уже за него. «Вряд ли ты будешь таким радостным вечером!» Нехорошо усмехнулся он. «И да, советую сегодня больше ничего не есть и не пить!» «Сердце хаоса, днем ранее!» «Это практически невозможно!» Покачала она головой. «Практически!» Уцепился за оговорку я. «Но все-таки возможно, да?» Я не строил иллюзий, что подобное существо может оговориться. Слишком разные у нас категории мышления и мировоззрения. Но если Тиамат в разговоре допустила оговорку, значит, это сделано специально для меня, как приглашение, которым я тут же воспользовался. У любого божества есть четыре столпа его могущества. Искра, алтарь, один или несколько, его паства Бога и первожрец. «Пока будет существовать хоть что-то из этого, Богу бессмертен. Нас можно пленить, можно развоплотить на долгие века. Но убить...» Ответ Тиамат заставил меня задуматься. «Если алтарь можно захватить, а уничтожить, то что сделать с бессмертным в рамках игрового мира первожрецом? А искра, ее можно уничтожить?» «Погасить!» – вздохнула Тиамат. «Искра только гаснет!» «Когда ты нашел источник, моя еле тлела, и не верни ты меня в этот мир, я бы окончательно растворилась. И нет, искру погасить никому не под силу, даже другому богу». «Ага, вот и встал на место еще один кусочек мозаики. Почему мне отводился такой короткий срок на то, чтобы добраться к алтарю в обители? Если бы я не уложился, Тиамат уже никто бы не смог вернуть». «Выходит, если бы мы не сунулись на старое кладбище Ордена, то его искра погасла бы сама со временем?» Она промолчала, но я уже и сам все понял. «Мы оказались виноваты только в том, что вернули Ариэла немного раньше, чем Гарконская пустошь стала бы общедоступной, а в том, что с открытием сюда ринутся все топовые кланы? У меня не было и тени сомнения. Уж они перевернут здесь все вверх дном в поисках уникальных квестов, ресурсов и инстанцев». Тебе пока не под силу совладать с ним. Ты слаб. А тебе? Другим богам. Тебя же тогда как-то спеленали. На миг мне показалось, что богиня сейчас психанет. Но ее ярость дальше изморози на каменных плитах пола не пошла. Тиамат удалось взять тебя в руки до того, как меня прошиб пот от осознания того, что я только что ляпнул. Прости, я не хотел. Ты обо всем узнаешь. Но не сейчас. «Но ведь если знать все изначально, то можно хотя бы подготовиться», предпринял я слабую попытку. «И тем самым нарушить должный ход событий», – припечатала она. «Ты скоро сам все поймешь, ибо уже владеешь частью ответов». Она медленно растворилась у меня на глазах. «Тебе пора». «Ну, вот и поговорили. Не сказать, что беседа была бесперспективной». Но и узнать какого-то железобетонного способа по умерщвлению богов различного калибра у меня тоже не вышло. Всюду загадки. Шел за ответами, но только добавил вопросов. Видимо, на старое кладбище ордена я попаду гораздо быстрее, чем сам того хочу.